Уделав бутылку, мужики разговорились с хозяйкой. Я молча пила чай. Анька перебралась к Димке на колени, Пашка с тоской поглядывал на меня. А я презрительно улыбалась. «Порядочная очень», — неожиданно рассверепела Анька. «Не нравится тебе наша компания?» «Я вроде бы не высказываюсь», — улыбнулась я. «Значит так, без". спальня у меня одна. Со своей девкой будешь спать в кухне». Я тебя люблю, но эта стерва мне не нравится. Стерву я пропустила мимо ушей. Продолжай улыбаться. «У тебя две комнаты, а со склоками повремените», — ответил Пашка. «Нам сейчас не до ваших глупых разборок. Посерьезнее дела есть. Что просила, узнала?» «Конечно». Анька с Димкиных коленей перебралась обратно на стул и заговорила серьезно, умышленно меня игнорируя. «Значит так...» «Мент ваш за границу намылился. А вот в отпуск не собирался. Путёвку, кстати, в нашем турбюро заказывал. Хотел отправиться в Германию. Но в прошлый четверг всё переиграл». «Насчёт отпуска точно?» – спросил Пашка. «Ну, я Ольге звонила. Она в отделе кадров проверила, по графику в мае гулял. Кто же его сейчас отпустит?» «Умница». «Это ещё не всё. Я на всякий случай девчонок поспрашивала». «Кажется, обнаружила любопытные вещи. Ещё один тип путёвку заказывал. Тоже на четверг, и тоже в Германию. Правда, маршрут другой. Ларионов Сергей Викторович. Такой, говорят, красавчик, всех девок в бюро очаровал. И тоже путёвочка не понадобилась». «Как ты додумалась расспросить про него?» — удивился Димка. «Додумалась и попала в точку». «Как видите, один брат хотел свинтить за границу, и второй тоже, правда, отдельно от первого, и под чужой фамилией». «Да...» — то ли обрадовался, то ли опечалился Пашка. «Выходит, красавчик Серега доверился братишке, а тому так приглянулась идея, что он решил ее осуществить лично? Правда, на свой лад?» «Анна, тебе цены нет, давай выпьем за это». Завтра вызнаем, кого мент в квартире прячет. Возьмем за жабры и бабки наши. — А как же мальчик? — ахнула я. — А мальчик получит, что хотел. Убийцу-курьера. — Но тот ведь расскажет, что вы у него ценности изъяли. — Это вряд ли, — крякнул Димка и выпил водочки. Я заерзала, а они еще выпили и через час так развеселились, что мне буквально стало худо. Анька с Димкой вели себя совершенно неприлично, а про Пашку и говорить нечего. Он не хотел оставить в покое мои коленки, лез целоваться и говорил вслух вещи, от которых я краснела и не знала, куда деть глаза. Остальным это казалось вполне естественным, так сказать, в рамках застолья. А я уже всерьез собиралась въехать Пашке по физиономии и удалиться. Точно угадав мои мысли, он поднялся, подхватил меня на руки и пропыхтел дурацким смешком. «Димка, хватай свою и разбегаемся до утра». Разбежались мы недалеко. Хоть Анька и грозилась кухней, но устроила нас в спальне. Я была собралась прочитать Пашке лекцию о недопустимости такого вольного поведения, но минут через пять махнула рукой и на него, и на поведение. «В нашем расследовании наступает критический момент», — заявил он. «Что сейчас самое важное?» «Скрепить союз», — вздохнула я. В квартире стояла тишина. Я полежала немного с открытыми глазами, посмотрела на Пашку. Тот спал, сунув голову под подушку, но и во сне вроде бы ухмылялся. Я надела его рубашку и осторожно вышла. Дверь в комнату, где вчера был пир горой, настишь открыта. Стол убрали, Анька с Димкой спали, обнявшись нагишом и без одеяла. Оно валялось на полу. Поразившись человеческой невоспитанности, я прошмыгнула в кухню, тщательно закрыла дверь и поставила на плиту чайник. Нашла кофе и сахар. Чайник был большой и закипать никак не хотел. Поэтому я отправилась в ванную, привела себя в порядок, с удовольствием посмотрела в зеркало и злорадно подумала о хозяйке. Чёртова крашеная стерва. Потом вспомнила про чайник и вернулась в кухню. Крашеная стерва сидела около окна и курила. «Доброе утро», — сказала я. «Извините, что я здесь хозяйничаю». «Чё ты выпендриваешься?» — презрительно спросила Анька. «Вижу я тебя как облупленную». «Фу ты, ну ты! А в Пашку вцепилась точно клещ». «Не твоё дело», — ответила я. Так же не мое. Я Пашку с десяти лет знаю. Он мне все равно что брат. Я и понятия не имела, что на братьев так пялят глаза. Я пялю? Ах ну Ланька, ах ты шлюх бессовестная! Намордник На мордник купи, строй ты себя не дотрогу. орала всю ночь точно ее режут. Ох, как я таких ненавижу. Я не знала, что вы подслушиваете. Надеялась, что нашли себе дело по душе. И вам не до нас. Но если востроглазый друг тебя не осчастливил, так это ваши проблемы. «Ах ты, стерва!» — взвизгнула Анька. «Ты что же, хочешь сказать, что мой мужик хуже твоего?» «Не хочу», — разулыбалась я. «Не имею возможности сравнить, так как по нравственным причинам, если вы такого слова не слышали, так я попозже растолкую. Так вот, я всегда имею дело только с одним мужчиной». «Да!» — подбоченясь, поинтересовалась Анька. Ты, значит, порядочная, а я шлюха. Да я тебе сейчас глаза выцарапаю, дрянь ты эдакая. Не советую, как бы тебе самой не начать смотреть в разные стороны. Анька сделала шаг, я два, и мы дружно завизжали. Через минуту в кухню влетели оплоумевшие мужики. Димка в кружевных трусах, надо полагать, в в попыхах, натянутых задом наперед. Пашка вовсе без трусов, но зато в одной штанине. Вторая волочилась сзади. «Ё-моё!» — сказал Димка и кинулся нас разнимать. Анька двинул ему кулаком в нос под горячую руку. Он взвыл и рассверепел. Пашка заржал, разглядев, во что оделся дружок. Быстренько натянул штаны и кинулся Димке на помощь. «Сейчас башки подшибаю!» — рявкнул востроглазый и влепил Аньке за трещину. Та охнула, заревела и плюхнулась на стул. Мерзавец Пашка ухватил меня за шиворот и отвесил пинка. «Быстро по разным углам!» Анька ревела очень жалобно, и мужики ей сочувствовали, а я заревела от обиды. «Вы чего, полоумные?» метался по кухне Пашка, пока Димка, красный как рак, кинулся переодеваться. «Весь подъезд на ноги подняли, дуры, мать вашу! Чего не поделили?» «Эта гадина сказала, что я общая!» проревела Анька. «Что я с тобой сплю!» «Отрадясь, такого не было!» — торжественно заявил Пашка, приложив руку к груди. «Она-то дура, к тому же ревнивая, а ты чего в драку кинулась?» «Так ведь обидно, Паша!» — промычала Анька. «Она первая начала!» — еще громче заревела я. Пашка взглянул на меня и присвистнул. «Мама моя!» А я испугалась. «Что?» — и метнулась к зеркалу. Под левым глазом красовался синяк. Тут я заревела по-настоящему. «Негодяйка! Ах, какая негодяйка! О, Господи, я сейчас умру!» Вернувшийся Димка кинулся к Аньке. «Убить тебя, что ли?» «Да, убить! Посмотри, как она меня разуделала!» Анька убрала от лица руки. Мой маникюр не подвел. «Как я теперь на работу пойду? Я что, шлюх какая с расторапанной физиономией ходить? Пашка, убирай свою стерву отсюда, пока я ее не покалечила!» Димка ухватил за плечи Аньку, сдерживая ее боевой дух, а я повернулась к Пашке и рявкнула. «Все ты, мерзавец! Развел гарем, бабник проклятый!» «Ты слышишь, что она болтает?» испугалась Анька, прижимаясь к возлюбленному. Пашка хотел что-то сказать, но я прорычала. «Не смей меня перебивать!» и кое-что прибавило буквально в пяти-шести предложениях. Анька села на стул и открыла рот. Димка попытался собрать глаза в пучок, плюнул и распустил их в разные стороны. Пашка жалобно икнул, а когда я закончила, заявил. «Я все понял, честно». Шаг вправо, шаг влево приравнивается к побегу со всеми вытекающими последствиями. не ведь когда ласково ты скажешь, я сразу вникаю. Вот как сейчас. «Шут, Гороховый, мерзавец!» отрезала я и пошла в комнату. Посмея еще раз ко мне подойти». Анька немного поскулила, и стала по телефону отпрашиваться с работы. Пашка оделся с гнусной ухмылкой, поглядывая на меня, потом встал в дверях и громко возвестил. «Леди, сидеть тихо. Военные действия без сигнала не затевать, из своих комнат не выходить». «Устройте свару, вернусь и обоим надаю пшиям". присовокупил Димка. «Обеим», — машинально поправила я. «Шибка грамотная, да?» — съязвил востроглазый. Я презрительно отвернулась. «В общем, я предупредил. Разбираться, кто там чего начал, не буду. Сыплю обоим или обеим, так, что вы на своей заднице неделю не сядете». «Точно», — кивнул Пашка, и они наконец-то удалились. Я еще раз посмотрела на себя в зеркало, поплакала, убрала постель и прилегла поверх одеяла в полном отчаянии. Как коротать день в ум не шло. Ни книг, ни телевизора, чужая квартира хозяйка чокнутая, да еще синяк под глазом. У меня никогда синяков не водилось, и вот, пожалуйста. Стоило связаться с каким-то придурком. Я вытерла слезы, шмыгнула носом и попыталась сосредоточиться на Пашкиных положительных качествах. Их было немного, но они перевешивали все остальные. Не зря мне нравились блондины, кому-то пожаловалась я. Пашка не блондин, и вот. Хотя он не брюнет и даже не шатен, и вообще какой-то серо-бурмалиновый. Впрочем, с блондинами тоже одна морока. Один оказался жуликом, а второй и того хуже. Ну, их в самом деле. Дверь спальни приоткрылась. На пороге, скрестив на груди руки, стояла Анька. Она кашлянула и спросила. — Ты знаешь, зачем они мента ищут? Что там за сокровище? — У Димки спроси. Не глядя на нее, ответила я. «Скажет он, как же, любит голову морочить всякими секретами». Мне Пашка говорить не велел, грозился голову оторвать. «Откуда он узнает? Я ж болтать не стану. Чего в той машине было?» «Алмазы», — ответила я. «Да ну, честно?» — Анька прошла и плюхнулась на кровать. «Чего я тебе врать буду?» — обиделась я. «Точно алмазы, сама слышала». В последующие три часа мы выпили два чайника чая, полбутылки мартини, съели весь салат, попытались избавить меня от синяка, Аньку от царапин и успели стать закадычными подругами. Вечером, когда Пашка с Димкой вернулись, мы сидели в ванне, брызгая мыльной пеной, сравнивали впечатления от проведенной ночи и достоинства мужчин. Вошедший в ванную Пашка выкатил глаза, повращал ими немного, после чего стрелой вылетел вон, потому что мы визжали и брызгались. «Дима, ты в бабах что-нибудь понимаешь?» — ошалело, вопросил он. «А чего в них понимать? Дуры есть дуры». Мы с Аней приготовили на скорую руку ужин, весело порхали по кухне и общались друг другу исключительно Анюта и Танюша. Мужики хмурились, смотрели настороженно, точно ожидали подвоха. В конце концов, все устроились за столом, и я спросила. «В квартире был?» «Был», — кивнул Пашка. «Ну и что?» Позвонил, как звонит мент. Дверь открыл парень. Ростом с меня, волосы светлые, глаза голубые, подбородок с ямочкой. Красавчик! Такому только жилет-рекламирователь, туалетную воду. Ну, он малость удивился, а я наплёл про дымоход. В квартиру он меня не пустил. Сказал, что зашёл в гости. Хозяйка в магазине, пускать никого не велено. Я выдал несколько слов и пошёл к соседям. Паренёк наблюдал и беспокоился. — Как, говоришь, он выглядит? — растерялась я. Пашка повторил, потом замер на мгновение, открыв рот, и добавил. — Ё-моё! «Чего?» — нахмурился Димка. «Это же Сережа!» — развела я руками. «Тот, которого убили в лесу!» «Как так убили, если он жив-здоров?» — удивился Димка. «Откуда мне знать?» «Слушай, может, у мента еще брат есть?» — выдал он свежую идею. «Не чуди!» — отмахнулся Пашка, сосредоточенно глядя на пустую стену напротив. «Ну-ка, детка!» «Расскажи еще раз, как пристрелили ментовского брата». Слегка нервничая, я рассказала. Пашке этого показалось мало, и он решил разыграть сцену в лицах. Столье изображали кусты, я саму себя, Димка — Мишу, а Анюта — Сережу. Пашка никого не изображал, стоял рядом со мной, наблюдал и хмурился. «Долго еще дурака валять прикажешь?» — не выдержал Димка. «Класс!» — заявил Пашка, а мы переглянулись, раздумывая, к чему он это. «К убийству или к нашим актерским способностям?» «Классную аферу затели, мужики!» — наконец-то выговорил Пашка, сел на стул и стал хохотать, как сумасшедший, а мы начали злиться. «Павлик, я тебя умоляю!» — сурово заявил Димка. «Перестань вести себя как придурок и объясни, что за афера и почему мертвый брат мента вдруг ожил!» «Да он и не умирал», — хохотнул Пашка. «Мужики спектакль разыграли. Исключительно для нее», — ткнул он в меня пальцем. Лапочка услышала выстрел, увидела, как парень упал, так? Только кто сказал, что его застрелили? Димка в очередной раз попробовал собрать глаза в пучок, Анька сидела, открыв рот, и вроде бы не дышала, а я так просто махнула рукой, решив не ломать голову и дождаться, когда Пашке надоест хохотать, и он нам бестолковым все объяснит. Павлик, прекратив мучить свои глаза, попросил Димка. Я мало спал ночью, я много бегал днем, и я туго соображаю под вечер. Будь другом, объясни, что ты имеешь в виду. Пашка перестал смеяться, вздохнул, потом покрутил головушкой и начал вправлять нам мозги. Слушайте, слабоумные, и учитесь у гениев. Это я не себя имею в виду. А подлюгу мента или его брата. Не знаю, кому первому в голову пришла такая потрясная идея. Серега перевозил алмазы. Тихо, мирно, без особых проблем. Едет себе паренек с небольшим пакетиком, спрятанным где-то в машине. Однажды ему надоело ездить просто так, и он мудро рассудил, что алмазы могут пригодиться ему самому. Однако просто украсть значит лишиться глупой головы. Мальчик мужик серьезный, таких шуток не потерпит. Достанет из под земли. Чтобы мальчик землю не рыл, Сереге лучше всего умереть. Но и умереть надо так, чтобы смерть не вызывала сомнений. Вот так и явился миру гениальный замысел. Серега знакомится в казино с ребятами, они на и чужаки в этом городе. Предлагает им войти в долю, и те соглашаются. Серега едет из Нижнего. Тойота с братцем и ребятами пристраивается следом, им позарез нужен свидетель. Тогда Серега подбирает на дороге вот эту деточку, везет ее на лесную полянку, выводит погулять, а когда деточка отошла на приличное расстояние, появляется Тойота, Серега кричит «Таня, беги!» и перед Таней разыгрывают спектакль. После чего, немного погоняв ее по лесу и напугав как следует, Отправляются в свояси на двух машинах. Девочка по замыслу должна броситься в милицию. Начнется следствие, в газете появится статья убийства на дороге» с душераздирающими подробностями, вышедшими из уст, счастливо спасшейся от убийц красавицы. А мальчик останется с носом. Серега погиб, машина исчезла, а убийц искать замучаешься. Ребяток к тому моменту уже пристрелили, «Он мента, да еще брат его убиенного, кто ж подумает? Он ведь честный и герой. Гениально!» «Одно плохо. Гении не учли, кто им попался на дороге. В этом месте все посмотрели на меня, а я насторожилась. «Хочешь, чтобы жизнь пошла куварком? Посади ее в машину», — вздохнул Пашка. «Это я по себе знаю. Деточка в милицию позвонила, но имя свое не назвала» и сама к ментам не пошла. Братьям пришлось составлять мальчику письмо. Потом выяснилось, что в тот день пропала еще и ее подруга, и все так перепуталось, что теперь сам черт не разберет. Тут и я решила вмешаться. «Может, план гениальный? Но если все обстоит так, как ты говоришь, непонятно, чего они здесь мыкаются. Алмазы ведь у них, и им давно пора отдохнуть за границей. Турпутевки они уже заказали» думаю младший брат маст перемудрел усмехнулся пашка не захотел делиться для этого ему и понадобилась твоя подруга он думал отдать ей алмазы разыграть спектакль с убийством и оставить мента в дураках но твоя алька отказалась чем очень огорчила серегу ехал он по дороге присматривал свидетеля своей будущей гибели и вдруг неожиданная радость машина любовницы на обочине как свидетель ты сойдешь не хуже любой другой, но главная машина. Алмазы можно спрятать в ней, никого не посвящая в свою тайну, потом по старой памяти зайти к подружке и прихватить алмазики. Но подлый мент, заподозрив неладное, убил Альку, и все у Сереги пошло наперекосяк. Машина со стоянки возле офиса исчезла, а появившись на свет божий снова была уже без начинки. Серёга покаялся, братья отложили турпоездку и соединили усилия в поисках алмазов. То есть Серёга сидит в квартире и боится нос высунуть, а мент своим носом роет землю. «Очень увлекательно», — согласился Димка. «У меня вопрос. Где цацки?» они, друг Димка, у того, кто взял машину со стоянки». Востроглазый длинно свистнул. «Так как мы его найдём?» Это ж мог быть кто угодно. Ее попросту могли угнать. Могли, кивнул Пашка. Тогда мы их точно никогда не найдем. Свистнули ребята крутую тачку, сунулись по какой-то надобности. Прошу учесть, Серега мог спрятать алмазы только в салоне. На худой конец в багажнике. Ведь тачка была на станции техобслуживания. Так вот, случайно обнаружив щедрый подарок, Угонщики пристроили Ауди на стоянку, а сами ударились в бега. Паша, угонщик тачку на стоянке не поставит. Он ее в лесу бросит или прямо на улице. Интересная мысль. И какое там в душе рождает. Но сейчас не об этом. Я твердо уверен, Ауди взял убийца танкиной подруги, чтобы запутать следствие. Ведь трупа нет и совершенно не ясно, когда исчезла подруга. В среду или в четверг. «Ждать от Самохина, что он кинется в ментовку, дело пустое». «Павлик, — укоризненно сказал Димка, — ты сам только сейчас утверждал, что эту подругу убил мент». Пашка почесал стриженную голову и заявил. «Над этим еще надо подумать. Но все равно шанс есть, потому что ты прав. Не стали бы угонщики после того, как нашли алмазы, отгонять тачку на стоянку». Ты, конечно, мой друг, я тебя очень уважаю, но давай не будем разбрасываться. На нас, то есть на тебя, имеет зуб Качан и мальчик. Против таких фигур мы не попрем. Значит, в первую голову надо решать эту проблему. Мальчик хочет поиметь убийцу Сереги. Давай подсунем ему убийцу. А уж потом начнем ломать голову над твоим кроссвордом. Короче, Паша, сдаем мента мальчику. Не то лишимся своих голов. Пашка еще раз почесался и согласно кивнул. Первую половину ночи мы скрепляли союз, а вторую я размышляла. Часам к пяти утра в голове мелькнула мысль. А почему мы, собственно, упорно связываем два убийства? То есть не два убийства, а инсценировку Серегиной смерти и самую настоящую гибель Альки. А если допустить, что они никакого отношения друг к другу не имеют? Тогда убийца вовсе не мент, а кто-то другой. И исчезновение Ауди со стоянки становится действительно логичным. Труп с дачи вывезли, где-то спрятали, а из-за записки и машины создается впечатление, что в среду Алька была еще жива. Убийца получает алиби. В самом интересном месте я уснула, а утром началось такое, что ночное озарение я не сразу вспомнила.